Глава пятнадцатая Гостяк особой группы Нефедова составили 16 человек, 6 летчиков, инженер по вооружению и авиамеханики. Борис взял с собой пожилого техника, которого с первого дня знакомства считал своим счастливым талисманом. Звали его все просто по имени Витий, хотя мужику шел уже шестой десяток. Впрочем, гораздо чаще сослуживцы использовали при обращении к нему прозвище «барахольщиков». У Вити имелась страстишка к собирательству. Он не мог пройти мимо любой валяющейся на земле железки, будучи глубоко убежденным, что в хозяйстве все сгодится. Для хранения наиболее ценных винтиков на свой комбинезон запасливый мужик нашил множество дополнительных карманов. Борис также настоял, чтобы в состав группы был включен опытный повар, которому было приказано позаботиться о запасе круп и консервов на первое время. Было понятно, что небольшому подразделению, не имеющему собственных тыловых служб, на первых порах придется существовать в автономном режиме. Однако же мысль о том, что предстоит клянчить у снабженцев самое необходимое, вызывала у Нефедова изжогу. Правда, Василий Сталин уверял Бориса в обратном. с помощью щедрых руководства Навязала анархисту еще двоих. Особист группы майор Игнат Бурда должен был играть при летчиках роль доброго джина. Так, во всяком случае, описал Нефедову его основные полномочия Василий. Вот увидишь, у Игната Петровича талант улаживать проблемы с любым начальством. Только скажешь ему, что тебе надо, все достанет. Лучшую технику, продукты, нормальное жилье. И любой шавки сразу пасть заткнет. «Не мужик, волкодав. Я его специально для таких задач держу». К особой авиагруппе также прикреплялся доктор. Его появление в списке поначалу обрадовало Нефедова. Хороший врач на войне необходим. Однако вскоре выяснилось, что док едет не столько следить за здоровьем летчиков, сколько испытывать на них разные научные гипотезы. В это время Василий Сталин носился с идеей развернуть на базе своего округа Институт авиационной медицины а пока в качестве пробного шара открыл лабораторию, которую как раз возглавлял прикомандированный группе военврач. Перед отъездом Борис с пятью своими товарищами по штрафной эскадрильи пошел в ресторан. В конце вечера он попросил всех наполнить стаканы и провозгласил тост. Предлагаю выпить эту стопку с чувством и с ибо по праву командира предупреждаю, с завтрашнего дня вводится сухой закон. — Начинаем жить по жесткому распорядку. — А я слышал, что в тех краях, куда мы отправляемся, принято пить рисовую водку, — пиратским голосом сообщил сильно захмелевший красавчик. — Командир, за сбитые имеем право. — Как бы за тебя пить не пришлось. Недоброжелательно бросил Одессе, Кузаков и обвел присутствующих серьезным взглядом. — Командир прав. Завязывать надо с этим делом. Не на экскурсию собираемся?» На следующее утро на рассвете Борис вывел всех на зарядку. Труднее всего пришлось с Одессой. Жизнь преуспевающего коммерсанта, который красавчик вел в последнее время, сделала его рыхлым и вальяжным. Леня ни в какую не соглашался так рано вылезать из теплой кровати и страшно возмущался, когда его грубо вытолкали из гостиничного номера на утренний холод, а потом еще заставили принимать водные процедуры в пруду. Но анархист сразу поставил Одессита перед выбором. Либо он за две недели набирает физическую форму, либо пусть катится на все четыре стороны. Дружба дружбой, от дело есть дело. Возвращаться за решетку Леня не хотел. Поэтому в конце данного ему испытательного срока в лице и фигуре недавнего пухляка стала намечаться мужественная угловатость. А еще через месяц Одессит Набил великолепную мускулатуру. Теперь он ходил чисто выбритый, надушенный, в отутюженном амбундировании. Любо-дорого посмотреть, хоть остальным в пример ставь. В день отлета группа выстроилась на аэродроме перед транспортным самолетом. Летчики и механики едва сдерживали улыбки, глядя друг на друга. Борису тоже непросто было сохранять подобающую ситуации серьезность. Непривычно было видеть на знакомых парнях горничного цвета шинели, синие штаны. На всех была китайская военная форма без знаков различия. Единственная нашивка иероглиф на кармане кителя «Китайская народно-освободительная армия». Особенно всех умиляли красные сапоги. Взамен отобранных документов майор Бурда выдал каждому новое удостоверение на имя китайского военнослужащего. Отныне все они добровольцы из Поднебесной по другой легенде они отправлялись в Манчжурию для строительства новых аэродромов поэтому каждый раз когда борис будет что то требовать у местного авиационного начальства будет слышать в ответ недоуменные зачем военным строителям понадобились самолеты а также горючие и боеприпасы к ним такая игра в конспирацию чрезвычайно осложняла подготовку к началу работы но вскоре выяснилось что это только цветочки нефедов вполне отдавал себе отчет в том что сильно рискует, созвав под свои знамена не действующих летчиков, а бывших. Из шести членов группы только он сам, Рублев и Алексей Сироткин, которого Нефедов под свою ответственность вернул в авиацию после списания, имели за последний год хоть какой-то налет. При этом Сироткину, которого с легкой руки Одессы все стали звать не иначе, как сынком, за свою короткую лейтенантскую карьеру довелось летать только на поршневых самолетах. Илье Кузакова тоже предстояло за короткое время пройти путь, на который обычные строевые летчики затрачивают многие месяцы. А то, что Нефедов иногда подпольно тренировал фронтового друга, так это сейчас было не в счет, ибо полеты эти проводились ими бессистемно, от случая к случаю. Получалось, что из всей группы только двое обладали квалификацией реактивщиков. Двоим же с самой войны не приходилось бывать в кабине боевого истребителя. Многие посчитали бы такой выбор опасной авантюрой. Но Борис верил в каждого из своих ребят. Надо было только правильно выстроить их подготовку, помочь профессионалам восстановить утраченные навыки, найти общий язык с принципиально новой для них техникой. Начали они с самых азов. В Москве, в Кубинке, группа две недели тренировалась на поршневой технике. Сперва Борис сам на двухместном по два, вывозил Кузакова, Одессу и Батуры Тюгумиджиева в зону. Потом наступил черед поршневых истребителей. Ребята быстро начали работать самостоятельно. Количество вылетов увеличивалось день ото дня. Быстро усложнялась программа тренировок. Параллельно Борис организовал для группы курс теоретических лекций. Как инспектор округа по технике пилотирования и воздушной стрельбе, Нефёдов имел возможность приглашать нужных людей, преподавателей из Академии ВВС, лётчиков, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на реактивных истребителях. Борис тоже посещал такие занятия, чтобы лучше узнать тактико-технические характеристики неприятельских самолётов, послушать рассказ о новейших тенденциях в искусстве воздушного боя. Скоро полученные знания очень пригодятся Нефёдову и его товарищам по эскадрилье. Хотя, как это часто у нас бывает, нужное дело не обошлось без скандала. Одного лектора Нефедов уволил после первого же занятия. Этот демагог, вместо того, чтобы готовить людей к реальным боям, стал убеждать аудиторию, будто у американцев плохие летчики, да и самолеты тоже не чета нашим. Борис вскипел. Особенно Нефедову возмутило, что некоторым его подчиненным разглагольствования преподавателя явно пришлись по вкусу. Леня Красавчик даже заявил, что маленькая победоносная война – это как раз то, что ему сейчас нужно. В конце 30-х годов многие тоже кричали, что если завтра война, разгромим врага на его же территории. В то время тоже всячески поощрялось преувеличение мощи Красной Армии и принижение возможностей ее потенциальных противников. Какую страшную цену пришлось заплатить за пустую браваду теперь знали все. К концу 1941 года в ВВС РККА практически не осталось самолетов, а хороших летчиков можно было пересчитать по пальцам. И даже через год, в 1942, мы все еще платили тремя своими крылатыми машинами за каждый сбитый немецкими мессершмитт или юнкерс. Чего стоило переломить такую тенденцию? Борис знал не понаслышке. Тем не менее, в Корее мы, кажется, вновь наступали на те же самые грабли. Правда, на начальном этапе войны еще действовала система, благодаря которой мы когда-то одолели Люфтваффе. Только прибывающие из союза пополнения постепенно вводилось в бой. Ставка делалась в основном на опытных асов с опытом Великой Отечественной войны за спиной. Они обстрельных ребят зачисляли в успешно работающие эскадрильи, прикрепляли к матерым воякам, которые учили своих юных ведомых по принципу «делай как я», а в случае чего могли защитить растерявшегося мальчишку. Такая взвешенная стратегия позволила быстро добиться полного превосходства над противником. Американцы и их союзники боялись приближаться к районам, которые контролировали наши перехватчики. Получив приказ прорываться через аллею Мигов, многие западные летчики спешили привести в порядок свои дела, написать завещание. Участились случаи, когда штатовские пилоты разрывали контракты с военным ведомством, не желая быть камикадзе Но к середине кампании ситуация начала меняться не в нашу пользу. Если американцы быстро сделали выводы из своих первоначальных просчетов и стали неуклонно только прибавлять в качестве подготовки своих летчиков и модернизации самолетов, то мы, напротив, беспечно почивали на лаврах и разбазаривали оплаченный потом и кровью успех. Примерно в середине 1951 года в высоких штабных инстанциях Возобладало мнение, что господство в воздухе отныне нам гарантировано. Какой-то высокопоставленный дурак предложил использовать Корейский театр военных действий как полигон для повышенной подготовки нового поколения офицеров-летчиков. Идею поддержали в главкомате ВВС. Предполагалось, что благодаря такому решению уже к 1954 году летный состав советских военно-воздушных сил будет на 80% состоять из неопытных вояк. Руководству страны такая перспектива не могла не прийтись по душе. Поэтому вместо того, чтобы поштучно в парах со стариками или хотя бы небольшими группами вводить в бой необстрелянных новичков, их стали бросать в пекло воздушных свалок целыми полками. Естественно, вчерашние курсанты начали гибнуть, платя своими жизнями за традиционную российскую чиновничью тупость и любовь к эффектным реляциям. В этой мясорубке перемалывались десятки 20-летних лейтенантиков. Они погибали часто, даже не успев понять, что и как произошло. Счет потерь мог идти и на сотни, но, к счастью, сам ограниченный масштаб конфликта не позволял нашим стратегам привычно завалить противника трупами. Примерно в это же самое время американцы взяли на вооружение систему, от которой мы отказывались. У них спешно создавались специальные школы воздушного боя. Прежде чем попасть в зону боевых действий, выпускник училища проходил многоэтапную подготовку. Зато ветераны, прежде всего имеющие за плечами опыт Второй мировой войны, получали полный карт-бланш. Происходящее напоминало трагический театр абсурда. Советское командование заменяло опытные, хорошо слетанные боевые части новыми эскадрильями укомплектованными, едва вставшими на крыло пацанами. Вашингтон же спешно менял цыплят на ястребов. Была еще одна причина — резко возросших наших потерь в Корее. Как и в конце 30-х годов, летные училища вновь стали выпускать молодых летчиков, которых не научили выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, летать на пределе возможностей, своих собственных и самолета. Командиры полков и дивизий, тоже боясь испортить себе карьеру летным происшествием или катастрофой, стали больше думать о том, как бы чего не вышло, чем заботиться о подготовке своих офицеров к войне с сильным противником. Даже курсы боевой подготовки для летчиков, которые должны были отправиться в Корею, сократили до предела. В результате ребятам приходилось в боевых условиях учиться науки выживания на войне, пилотажу, групповой слетанности, воздушному бою, стрельбе из памяти начальников разного ранга похоже совершенно выветрились болезненные воспоминания о том как в 1941 девятьсот годах прибывший на фронт авиаполк переставал существовать через неделю напряженных боев как выпускники ускоренных курсов летных училищ имели один шанс из ста дожить до своего десятого боевого вылета только перед лицом надвигающейся катастрофы ответственные за кадровые вопросы генералы смогли преодолеть собственную косность и узость мышления. Начиная где-то с конца 1943 года, коренному реформированию подверглась вся система подготовки летных кадров для фронта. Стали проводиться конференции для летного состава, на которых самые результативные пилоты делились с коллегами из других воздушных армий секретами мастерства. В училищах курсантам стали больше давать летных часов. Если еще в начале войны мальчишек почти не учились стрелять из-за экономии боеприпасов, то теперь ситуация изменилась. Но вот прошло всего семь лет после победы, и все возвращалось на круги своя. Борис не хотел, чтобы его люди повторили опыт некоторых летчиков лета 1941 года, которые испытывали шок, обнаруживая превосходство немцев во всем. Между тем... Сдружившийся с Одессой самый младший член их команды отчаянно рвался в бой, хотя едва умел летать и стрелять. Таких мальчишек-романтиков на войне обычно сбивают в первых вылетах. Поэтому Борис уделял Сироткину больше времени, чем остальным, часто вылетал с ним в паре.